Аннотация. Любовь – великое чувство, глубоко укрытое, запрещенное, тайное. Она все равно дождется своего часа. Об этом новый роман Халеда Хасейни в 2007 году, ставший главным мировым бестселлером. В центре романа две женщины, которые оказались жертвами потрясений, разрушивших идиллический Афганистан. Мариам, незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной прекрасной жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Морям связаны с самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими улицы и дома некогда цветущего города. Вдвоем они пройдут через страдания, вдвоем будут ловить нечаянные крупицы радости, вдвоем станут мечтать о счастье которым однажды попытаются прорваться. «Тысяча сияющих солнц» — мощная, драматичная и лиричная история, которая заставляет сердца сжиматься от боли и радости. Это благородная и великодушная книга.